8. Из окна Артём видел фонтан с зелёной статуей, парковку и турники. Рабочие рассасывались, покидали территорию. Смена заканчивалась. В дом втекали косматые и безобразные тени. Войдя в свою новую комнату, он был уверен, что на кроватях сидят соседи. Ещё удивился, чего они кукуют в темноте. Но учительница клацнула выключателем. Комната была пуста. Она сказала, что детей вот-вот привезут. Показала компьютерный класс и кабинет, в котором Артёму предстояло заниматься. Парты и стулья, всё только купленное. Цветные картинки на стенах и много игрушек. Но сами стены и странной формы окна, и скрипучие полы. Артём почему-то вспомнил крематорий. Старика в клетчатой рубахе. Ему часто снился этот старик, он нанизывал мальчика на крюк. и волок к печам, а рядом кошки безмятежно вылизывали шерсть. Убранство школы походило на матрешку. Матрешка поменьше, симпатичная, чистая, пластиковая. Матрешка побольше, оскаленная, почерневшая из дерева и рыхлого кирпича. Панели изъявлены червоточинами, лепнина коричневая от грибка и паутина, паутина везде. И даже не страшные, в общем-то, холсты наводили тоску. Орликин будто... облизывался. За напомаженными губами таился чистокол желтых клыков, рыбы косили из невода черные глазища и разевали плотоядные пасти. Гончие псы и охотничьей сценки смахивали на громадных крыс, участники карнавала на взбесившихся гостей в крематории. Сквозняки обхаживали щиколотки. Артем утешал себя видом иностранных автомобилей на парковке, детей, которых маму вели к зданию. Но приходили. Иные мысли. Оля его не любит. В мае Оля закончит школу, уедет и никогда не навестит сводного брата. Открытку не пришлет. Он останется в этом огромном доме, по сути, в несколько сплетенных лабиринтами домах, на девять лет. Считай навсегда. К одиннадцатому классу он будет седым, горбатым и беззубым. — Что случилось, милый? — озаботилась пухлая учительница. Артём так и не запомнил её имени. Слишком много информации, слишком громко скрипят половицы под подошвами. «Ты хочешь пипи?» -пи? «Да», — еле слышно ответил Артём. «Вон дверь, я подожду». Артём неуверенно двинулся по коридору. «Не зевай», — поторопила учительница. Улыбка её была не настоящей. Так мама иногда улыбалась папе. В «Вдва у нас обед». Артём лучше бы забаррикадировался в одной из комнат, чем смотрел сейчас на еду. Желудок был полон сытной, влажной тоской. Он вошел в туалет, снова поразился высоте потолков. Ряды умывальников, как кормушки для скота из документальных фильмов про деревню. Пластиковые кабины, мерцающие трубки. Свет не доставал до дальней стены, и Артем замер, пригвожденный ледяной мыслью. «Там сидит паук, гигантский, величиной с ротвейлера». Крестовик сплел паутину из тьмы. Вон его кокон, вон он сам в углу, с толстым брюхом и многочисленными лапками. И выпитые, высохшие, опустошенные детские трупики, оболочки в костюмчиках висят на стенах. Их веки подняты, но за веками нет глазных яблок, нет черепов под сплюснутой кожей, все выедено. Артем нервно сглотнул. Он адаптировался в полумраке постепенно и различал кафельную плитку, грибок и паутину в углу, но не было ни громадного мутанта-крестовика, ни его несчастных изуродованных жертв. «Нет никого в шкафу», — говорила мама, когда он просил исследовать гардероб, — «и буки не существуют». Артем повернулся к умывальникам. Изображение в амальгаме было размыто, словно он смотрел в мутную воду. Зеркала не отражали ничего, кроме одинокой фигуры во мгле, и это была не фигура Артема. «Мама?» – прошептал мальчик. Женщина в зеркале протянула к сыну руки. Ее силуэт двоился, терялся в белом дыму. Пальцы обуглились, а ногти завились, как стружка. «Мамочка!» – Артем шагнул навстречу. «Ты там не уснул?» – учительница настойчиво постучала в дверь. Зеркало отражало Артема, кабинки и кафель. Сквозняк развеял дымку и хрупкую тень матери. Артем моргнул, по щеке скатилась слезинка. Зеленая муха проползла по зеркалу по внутренней зазеркальной стороне.